С этого мгновения она уже не могла запрещать ему говорить о своих чувствах. Их роман приобрел первую реальность — реальность слов. Один этап был уже пройден. Госпожа Увис реже стала прогуливаться в обществе своего пажа. Она делала вид, будто не слышит, когда Фердинанд отсылал Викторена к другим мальчикам. Викторен, глядя из-под лобья, ждал, когда повторит приказание. Отец уводил с собой госпожу Вис. Она все же сопротивлялась, твердила о долге, женском достоинстве, целомудрии, а также о благоразумии. Фердинанд не проявлял особой настойчивости. Он не стремился одержать внезапную победу в стеснительных условиях дачной жизни, так как после разлуки и возвращения в совершенно иную обстановку парижской жизни мимолетную интригу трудно было бы обратить в привычку. Фердинанд пока решил лишь преодолеть моральные преграды и заручиться обещанием госпоже Овис. Само же падение должно было произойти в Париже, а за ним незамедлительно наладилось бы любовная связь. Помимо удобства осуществления, этот план имел то преимущество, что льстил иллюзиям госпоже Увис. Она увидела бы тут доказательство, что грубое удовлетворение чувственных желаний не было главной целью для любовника, раз он способен был ждать. Настал сентябрь. Альбара с безобидной стариковской галантностью умолял приятную вдову погостить подольше. Она согласилась остаться еще на неделю. Бедненькая кузина так будет этим счастлива. Гости задержались в Боа-Дордо, соблазнившись прекрасной совсем летней погодой. Стояла такая жара, что пришлось отложить выезда на охоту и возобновить обычаи подремать немножко после завтрака. Госпожа Овис. Удалялась для этого полуденного сна к себе в комнату, первую из четырех покоев, выходивших на террасу второго этажа. Рядом была комната Бусарделя. Он опять перебрался в нее после отъезда супругов Осман. А за нею апартаменты престарелых супругов, гостивших в имении, и самого Альбара. Итак, помещение, отведенное отцу Фердинанда, отделяло спальню госпожи О'Вис от других комнат, расположенных по фасаду. Фердинанд, отличавшийся подвижностью и сухощавым сложением, в 38 лет сохранивший юношескую стройность, никогда не спал после завтрака. С тех пор, как установилась жара, он проводил самые знойные часы дня в комнате отца. Старик Бусардель, не вступая с ним в разговоры, вытягивался на постели, закрывал глаза, чтобы дать им отдых, как он говорил, и в конце концов засыпал. А Фердинанд, сидя в кресле и откинув уголок итальянской шторы, закрывавшей распахнутую дверь, подстерегал ту минуту, когда госпожа О'Вис, проснувшись, выйдет на террасу. Он присоединялся к ней. К тому времени терраса бывала уже в тени, и эту широкую галерею с каменным полом, довольно высоко поднимавшуюся над садом, уже овевали первые дуновения ветерка, который обычно начинался во второй половине дня. Другие гости еще спали в своих комнатах, спали и дети на третьем этаже, вероятно, спали и слуги где-нибудь в сараях и в амбарах. Спал весь дом. Однажды, в час всеобщей дремоты, Фердинанд читал в комнате отца журналь «Де Де де который ему пересылали из Парижа. Какое-то бурчание раздалось на постели. Он повернулся, посмотрел. Отец храпел во сне. Подбородок у него немного отвис, рот был полуоткрыт, брови. Косо треугольником поднялись к середине лба, что придавало его лицу скорбное выражение. Старик в ту минуту храпел так громко, что это должно быть тревожило его сон.